«Тогда мы получим лишний козырь». «Если я отправлю вам хоть что-нибудь экспресс-почтой», — ответил Личу, «то этот пакет получит ваш сын. Это еще оптимальный вариант. Скорее всего, на почте придется доказывать родство вашей внучки. Здесь почта работает, как в прошлом веке. А телеграмма устроит?» Роумен спросил Гуарази. «Как вы считаете, Дик?» «Не знаю. Личу, на Самосу. это может произвести впечатление, а? По-моему, вас четверых шлепнут его гвардейцы в тот же миг, как только вы поднимете разговор о немецкой собственности, ставшей богатством его семьи». Если это действительно так, я, конечно, не знаю. Может, у вас, он кивнул на Гуарази есть у Монагуа сильные контакты, но мне кажется, что я обслуживаю четыре трупа. Вполне милые парни, но доживаете вы последние часы. Жаль, жаль. Роумен подошел к мэтру Дотелю и сказал, что его друзья хотели бы взять столик, который обслуживает голубоглазый официант. «О, конечно, конечно», — ответил тот. «Эй, Франциско, сеньоры хотят, чтобы ты обслужил их. Быстренько приготовь столик». «Да-да-да», — да, угодливо ответил Брокман. «Сию минуту, сеньоры, я с радостью угощусь самой прекрасной пищей нашего чудного Каса-Педро». Когда он накрыл белоснежную скатерть, стремительно расставил приборы и приготовился слушать заказ Роумана, адвокат Личу тихонько сказал. «Франциско, «Если вы действительно тот Франц Брокман, что приехал сюда после войны с севера, то знаете, эти господа отправляются в Монагуа, чтобы вернуть немецкую собственность ее прежним владельцам». Бокал выпал из рук официанта, высверкнул мертвенно-голубыми осколками. Старик закрыл глаза, достал из кармана пилюльку и бросил ее под язык. «Простите, сеньоры», — сказал он, — «Немного шалит сердце, я должен подать десерт моим британским гостям, потом я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Но вы не из полиции, я ведь заполнил все формуляры и въехал сюда по разрешению североамериканских властей». «Сеньор Брокман, мы представляем интересы тех честных немцев, не связанных с нацистами, которые пали жертвами преступных клик», отчеканил Роумен. «Поскольку у нас мало времени, я попрошу мэтра подменить вас. Пусть десерт британцам принесет он сам, а вас мы приглашаем пообедать вместе с нами». «Вы не возражаете?» «Но благодарю вас. Это не принято. И потом я не одет, как это положено для ресторана. Роумен снял через голову рубашку, остался в майке и улыбнулся. Ну вот мы и уравнялись в костюмах». «Первый, пожалуйста, отрегулируйте вопрос о подмене сеньора Брокмана». Парень не пошевелился, словно бы не слышал Роумена. «Обращаться надо ко мне», — заметил Гуарази. «Он выполнит лишь мои указания». «Иди и договорись», — сказал он небритому. «Сделай это тактично. Дай мэтру десять долларов, извинись. Объясни, что мы торопимся». Через минуту мэтр начал сам опархивать британцев. Брокман опасливо снял свою белую куртку, не зная, куда спрятать. Роумен взял ее у него из рук, повесил на спинку стула и обратился к собравшимся. «Сначала, как полагается, у нас гринго-хайбл, а потом мясо, на десерт фрукты. Ну что, принято, сеньоры?» «Я бы не рекомендовал брать мясо», — понизив голос, сказал Брокман. «У нас нет своих коров, туши везут из Давида по жаре, а рыбу мы ловим сами, она воистину прекрасна, цена значительно дешевле». Гуарази посмотрел на Брокмана. Его глаза, как и в Мадриде, когда он не отрывал глаз от кристы, были полны скорби. Когда Мэттер подбежал к столу, Роумен поблагодарил его за любезность, сделал заказ, заметив, сеньор Брокман, видимо, в ближайшее время получит наследство, так что дружите с ним, всегда надо дружить с тем, за кем будущее. «О, мы старые друзья с сеньором Брокманом», — ответил Мэттер.